Глава, 74. Самозванный художник-эколог Марк Зангер, недавно вернувшийся из поездки по Коста-Рике, повернул голову от компьютера и изумленно вытаращился на четырех мужчин, ворвавшихся в дверь его дома в Беркли. Они были в синих резиновых костюмах, химзащиты, резиновых шлемах с масками, резиновых перчатках и ботинках, а в руках держали жуткого вида винтовки и большие пистолеты. Зангер не успел и глазом моргнуть, как эти люди навалились на него, схватили его своими резиновыми руками и оттащили от клавиатуры компьютера. — Свиньи! Фашисты! — стал орать он, но оказалось, что орут все находившиеся в комнате. — Это беззаконие! Фашистские свиньи! — продолжал вопить Зангер, пока на него надевали наручники. Но вместе с тем он видел их лица сквозь прозрачные забрала, и на них читался страх. «Господи, чем, по-вашему, я тут занимаюсь?» — кричал Зангер. «Мы знаем, чем вы тут занимаетесь», — ответили они и поволокли его из комнаты. Они грубо стащили его по ступеням и выволокли на улицу. Зангеру оставалось надеяться лишь на то, что телевизионщики наготове и зафиксируют на пленку творящееся бесчинство. Однако журналистов загнали на противоположную сторону улицы и не подпускали близко. А с такого расстояния сцену полицейского насилия было невозможно снять крупным планом, на что он рассчитывал. Зангер внезапно осознал, как все это должно выглядеть со стороны. Полицейские в страшных резиновых костюмах тащат мужчину лет 30, В джинсах, футболке с портретом Че Гевары и с длинными волосами. А тут извивается в их руках, кричит и ругается. Он должно быть похож на сумасшедшего. На двух Тедов. Теда Банди, и Теда Кожински. Копа заявит, что в его квартире обнаружено микробиологическое оборудование, предназначенное для работ в области генной инженерии. Что он создавал смертоносные вирусы чумы, сибирской язвы и прочих страшных болезней. Что он опасный безумец. «Отпустите меня», сказал он, заставив себя успокоиться. «Я сам пойду». «Хорошо, сэр», вежливо ответил один из полицейских. Они позволили ему встать на ноги и идти. Зангер двинулся вперед, со всем достоинством, на который был способен, гордо встряхнув волосами и распрямив плечи. Его вели к машине. Разумеется, она была без опознавательных знаков. Он должен был сразу догадаться. Никакие это не полицейские, а ЦРУ или ФБР. Или еще какая-нибудь долбанная спецслужба. Секретная правительственная организация, тайная власть, черные вертолеты. «Никому не подотчетные, скрытые нацисты, живущие среди нас». Кипят злость, злости, он оказался совершенно не готов к встрече с миссис Малуф, чернокожей дамой, которая жила на втором этаже его дома. Она и двое ее детей стояли на улице. Когда Зангер проходил мимо них, она шагнула вперед и принялась кричать на него. «Ты ублюдок! Ты поставил под угрозу мою семью, жизнь моих детей! Ты Франкенштейн! Франкенштейн!» Зангер понимал, как невыгодно для него будет выглядеть эта сцена в вечернем выпуске новостей. Чернокожая женщина кричит на него, называет его Франкенштейном. А рядом плачут от страха маленькие дети, напуганные происходящим. Затем, нагнув его голову рукой в резиновой перчатке, один из копов затолкал его на заднее сиденье машины, без опознавательных знаков. Как только дверь захлопнулась, Зангер подумал, «меня поимели». Сидя в камере предварительного заключения, Зангер смотрел стоявший в коридоре телевизор и напрягал слух, пытаясь расслышать комментарии журналистов. Это было непросто, поскольку его сокамерники неумолчно галдели и громко ссорились. Он старался не обращать внимания на стоявший здесь запах блевотины. С каждой секундой в его душе нарастало чувство отчаяния и безысходности. Сначала показали его самого, с длинными патлами, одетого как бомж, Бредущий между двумя фантастическими существами в костюмах им защиты, Дикторша тем временем, рассказывала зрителям, что представляет собой задержанный зангер безработный, необразованный человек, без цели в жизни и определенных занятий, одиночка в грязной и тесной квартире, в которого обнаружены материалы и оборудование для проведения генетических экспериментов. Опасный фанатик, идеально подходящий под определение биотеррориста. Затем показали бородату адвоката из Сан-Франциско, активиста какой-то экологической группы, который призвал покарать Зангера по всей строгости закона. Зангер, дескать, нанес непоправимый ущерб исчезающим видам животных, поставив под угрозу само их существование посредством своих безответственных хищнических действий. Зангер нахмурился. Что за бред он несет? Бородача на экране телевизора сменила изображение кожистой черепахи. И карта Коста-Рики. Оказывается, деятельность Зангера насторожила власти в связи с тем, что он, как выяснилось, ранее посещал национальный парк Тортугеро. Его действия, видите ли, представляли серьезную опасность для экологии в лице кожистых черепах. Все это не укладывалось у него в голове. Он никогда и ни для кого не представлял угрозы. Он хотел сделать как лучше, вот и все. Но и это у него не получилось. После того, как он вернулся домой, то понял, что просто не в состоянии воплотить свои планы в жизнь. Зангер купил десяток учебников по генетике, но этот предмет оказался слишком сложен для него. Открыв наугад самую тоненькую из книг, он принялся читать. Речь может идти о двух генетических конструкциях. Первая конструкция включает ген рекомбиназы, соединенный с промотором инсулина. Вторая конструкция – ген человеческой щелочной фосфоразы HPIP под сильным вирусным промотором. А еще между промотором и геном есть участок ДНК, который останавливает транскрипцию гена. Примечательно, что этот кусок ДНК, мешающий транскрипции фосфоразы, может быть вырезан кре-рекомбиназой. Искусственный гормон тимоксифен активизирует синтез инсулина. Инъекция гормона активирует инсулиновый промотор и, как следствие, экспрессию рекомбиназы. Рекомбиназа вырезает из второй конструкции участок, препятствующий синтезу фосфатазы. Фосфатазу можно использовать как метку, провести специальную гистохимическую реакцию. Все меченные клетки будут потомками биклеток, поскольку именно в них синтезируется инсулин. Зангер почувствовал, что у него заходит ум за разум и захлопнул книгу. И вот теперь по телевизору показывают черепах на ночном пляже, которые светятся странным фиолетовым светом и утверждают, что это дело его рук. Сама эта мысль смешна и нелепа. Но фашистское государство требует крови, и роль жертвы уготована именно ему. Его бросят в тюремные застенки за преступление, которое он не мог совершить, хотя бы в силу своей необразованности. Трансгенные домашние питомцы на подходе Гигантские тараканы – вечные щенки. Художники и ученые трудятся, не покладая рук. Получившее образование в Ельском университете художница Лиза Хенсли объединила усилия с работающей в области генетики фирмой «Боргер и Снотт» с целью создания гигантских тараканов. Их планируется продавать в качестве домашних питомцев наряду с котятами и щенками. Генетически модифицированные тараканы Будут достигать 90 см в длину и 30 см в высоту. Они будут размером примерно с большую таксу, сказала Хенсли, хотя, конечно, лаять не смогут. Хэнсли рассматривает этих новых домашних питомцев как произведение искусства и хочет пробудить в сердцах людей тревогу за судьбу насекомых. Насекомые, говорит она, являются наиболее многочисленными живыми существами из всех видов, населяющих планету. И тем не менее, мы испытываем по отношению к ним какое-то иррациональное предубеждение. Мы должны прижать наших братьев-насекомых к груди, полюбить их, расцеловать их». Она отметила, что подлинная угроза глобального потепления заключается в том, что оно грозит вымиранием многим видам насекомых. Хэнсли призналась, что источником ее вдохновения стали работы художницы Кэтрин Чалмерс, BC Engineering, Стэнфордский университет, чей проект Тараканы Америки впервые превратил этих насекомых в важный объект современного искусства. Тем временем в Нью-Джерси фирма Камник Геномикс усиленно работает над созданием животного, появление которого, по их мнению, будет с восторгом встречено любителями собак – вечного щенка. Этот малыш, которого мы заранее назвали вечно щеном, никогда не вырастет и на протяжении всей своей жизни будет оставаться щенком обещает представитель компании Лин Камник. Сейчас фирма работает над тем, чтобы нейтрализовать у вечно щена нежелательные черты щенячьего поведения. Он, например, не должен грызть обувь, что обычно доставляет владельцам собак массу неприятностей. Как только у животного сформируется зубной аппарат, эта привычка должна исчезнуть. К сожалению, признается Камник, наше генетическое вмешательство в организм собаки препятствует самому росту зубов. Но мы решим эту проблему. По ее словам, слухи, согласно которым фирма намерена выпустить в продажу беззубых животных, лишены оснований. Камник утверждает, что в связи с поздним взрослением людей в наше время, они хотят, чтобы по жизни их сопровождало столь же юное и энергичное существо, как и они сами. «Мы все, подобно Питеру Пену, не хотим взрослеть», — говорит она, — «и благодаря генетике это становится возможным».